Я бежал через всю территорию института к воротам. От обилия информации болела голова, а мне бы еще поговорить с Лили. Профессор явно что-то начал подозревать, это было видно по его взгляду. Да еще цесаревич так не кстати нарисовался. Со всех сторон обступили. Уверен, люди императора теперь глаз с меня не спустят. Им же надо знать, с кем водится царственный отпуск. А раз так, узнать о моем маленьком секрете для них вопрос времени. Нужно скорее вернуть гримуар и отдать его цесаревичу, от греха подальше. Лили выбрала его, а не меня. Это он призвал ее. И своим спонтанным предложением дружбы Роман только усложнил мне задачу. Сделать рот Ваймеров дважды предателями я не могу. Книгу нужно вернуть во что бы то ни стало. Только так и можно защитить честь дворянина, честь семьи. Если бы только отец был жив, он бы сделал именно так». Вот только будь у него сила кодекса, сперва он бы спас Есеню. Я остановился. Рядом послышались знакомые голоса и звуки, знакомые еще с кадетского училища. Глухие, влажные удары чьих-то кулаков по телу. Тяжело дыша, я вдохнул прохладный воздух и прислушался. Откуда? Рядом были второй учебный корпус, тренировочная площадка и спортзал. Голосов было двое или трое. «Подставил нас!» Донеслось издали. Я машинально обернулся к спортзалу и рванул к приоткрытой двери. Внутри, на дощатом настиле, лежал человек, а над ним стояли трое и остервенело били его ногами. В запыхавшихся студентах я сразу узнал Орлова с компанией, а на полу лежал Кирсанов. Прошептал я. «Сука, из-за тебя мы должны кучу денег Гуслову! Слабак Хренов! Я же сказал, убей, урода Вайнера!» Ты хоть понимаешь, что теперь будет?» Сжавшись на полу, Егор прикрывал голову руками. Его щегольская рубашка была изорвана, на грязных брюках отпечатались следы ботинок всей компании, а сквозь рваную ткань виднелись кровавые синяки, густо усеившие крепкое тело здоровяка. Бегло взглянув, я понял, что парень не дался им без боя. Соперникам тоже досталось, но сколь бы Егор ни был хорош в драке, против трех магов он не выстоял. И теперь они методично и жестоко добивали его, не сдерживая сил. В голове пронеслось. Это не мое дело. Он заслужил, черт возьми. Мы даже не друзья, чтобы я за него заступался. Стиснув челюсти, я уже хотел отойти от двери, как изнутри донесся полный боли крик Егора. — Кто-нибудь, помогите! — Да черт тебя дери, — шикнул я. — Вот точно ведь пожалею об этом. Скрипя зубами, я пинком открыл дверь и влетел внутрь.